Глава тридцать т р Русская горка. Мы вернулись с футбола в прекрасном настроении и на перерыв принялись рассказывать Адамсам о наших футбольных впечатлениях. Адамсы не пошли с нами на футбол, решив воспользоваться этим временем, чтобы сходить на почту. Не говорите мне про футбол, сказал нам мистер Адамс. э т о ужасная варварская игра. Нет, серьезно, мне больно слушать, когда вы говорите про футбол. Вместо того, чтобы учиться, молодые люди занимаются черт знает чем. Нет, серьезно, не будем говорить про эти глупости. Мистер Адамс был чем-то расстроен. Перед ним лежали большой лист бумаги с плошь испещренный цифрами и какими-то закорючками и маленькая посылочка. Значит так, Бекки, сказал он, шляпа в Сан-Франциско еще не пришла, а ведь мы послали в Санта-Фе распоряжение переслать шляпу именно в Сан-Франциско. Ты твердо помнишь, что в Сан-Франциско? – спросила миссис Адамс. Мне почему-то казалось, что в последний раз ты просил переслать шляпу в Лос-Анджелес. Нет, нет, Бекки, не говори так. У меня все записано. Мистер Адамс снял очки и приблизив бумагу глазам, принялся разбирать свои записи. Да, да, да, бормотал он. Вот по последним сведениям шляпа была переслана из Детройта в Чикаго, потом в Сан-Луи. Но так как мы и не поехали в Сан-Луи, я письменно распорядился послать шляпу в Канзас. Когда мы были в Канзасе, шляпа еще не успела туда прийти. Хорошо, сказала миссис Адамс. Это я помню. В Санта-Фе мы забыли пойти на почту, и ты писал им письмо из Лас-Вегас. Помнишь одновременно с этим ты послал ключ в Гранд-Каньон? Не спутал ли ты адреса? Ах, Беки, как ты можешь так подумать! Простонал мистер Адамс. Тогда что это за посылка? Воскликнула Бекки, она такая маленькая, что в ней не может быть шляпы. Супруги Адамс пришли с почты только что и еще не успели открыть посылочки. Ящичек вскрывали долго и аккуратно, горячо обсуждая, что в нем может содержаться. А вдруг это мои часы из Гранд-Каньона? заметил мистер Адамс. Как это могут быть часы из Гранд-Каньона, если ящичек выслан из Санта-Фе? Наконец посылку вскрыли. В ней лежал ключ с круглой медной бляхой, на которой была выбита цифра восемьдесят два. Так и есть, воскликнула миссис Адамс. Что так и есть, Бекки? л ь с т и в о спросил мистер Адамс. Так и есть, это ключ от номера в Гранд к э н ь о н е который ты по ошибке послал в Санта-Фе на почту. А распоряжение о пересылке шляпы ты очевидно послал в Гранд к е н ь о н в к э м п Я думаю, просьба возвратить часы. к о т о р ы й я тебе подарила, тоже вместо Гранд Кэньяна попала в Санта-Фе. Но Бекки, не говори т а к о п р о м е т ч и в о Пробормотал мистер Адамс. Почему обязательно я во всем виноват? Нет, серьезно, Бекки, я призываю тебя к справедливости. Тем более, что это все легко исправить. Мы напишем. Да, куда же мы напишем? Прежде всего надо послать ключ. Этот проклятый плед, который ты захватил во Фрезно. Но Бекки, ведь я оставил во Фрезно бинокль, а он, я думаю, дороже пледа. Хорошо. Значит, ключ в Гранд к э н ь о н плед во Фрезно, а в Санта-Фе насчет часов. Э, то есть нет, насчет часов в Гранд Кэннин, а в Санта-Фе надо прежде всего послать извинения. Затем, а шляпа, Бекки? Ласково спросил мистер Адамс. Да погоди ты. Да шляпа. Со шляпой мы сделаем так. В это время раздался стук в дверь, и в комнату вошел человек огромного роста с широкими круглыми плечами и большой круглой головой, на которой сидела маленькая кепка с пуговкой. Человек этот, очевидно, чувствуя величину своего тела, старался делать совсем маленькие ш а к и и при этом ступать как можно тише. Тем не менее паркет под ним затрещал, как будто в комнату вкатили рояль. Остановившись, незнакомец сказал тонким певучим голосом. На превосходном русском языке. Здравствуйте, я к вам от нашей малаканской общины. Вы уж, пожалуйста, это уж у нас такой порядок. Если кто из России приезжает, просим пожаловать на н а ш е малаканское чаепитие. У меня и автомобиль с собой, так что вы не беспокойтесь. Мы много слышали о русских малаканах в Сан-Франциско, оторванных от родины, но подобно индейцам сохранивших язык, свои нравы и обычаи. Через пять минут. Мистер Адамс и посланец м а л о к а н с к о й общины были друзьями. Мистер Адамс показал хорошее знание предмета и ни разу не спутал м а л о к а н с духоборами или субботниками.